Глава 19. Все приготовления были закончены. Тонкий медный кабель протянут между тросом на крыше и силовым агрегатом. Две тускло-блестящие жилы крепились к тросу и обшивке купола. Горючая смесь, перекачанная из бака поврежденного гризли, разлита по полу технического блока. Несколько самодельных бомб и гранат спрятаны в гараже. Ледяные укрытия построены. Низкие, но достаточно широкие строения, похожие на эскимосские иглу, вмещали по два человека. Сквозь узкие смотровые бойницы люди могли наблюдать за метеовышкой и вести огонь в случае надобности. Обломки вездехода почти перестали чадить. Лишь кое-где они мелькали красно-желтыми языками пламени, но в основном пожар стих. И люди просматривали открытое пространство между вышкой и основными строениями достаточно свободно. Брэдли и дач спрятались в укрытие, стоящее прямо посреди площадки. Гарбер разместился во втором, чуть ближе к комплексу. Трос находился как раз между ними. Если бы людям пришлось стрелять, когда хищник, оглушенный разрядом, упал бы вниз, то враг оказался бы под перекрестным огнем двух пулеметов и трех автоматов. Херриган караулил рубильник, а Бет, стоя у двери, наблюдала за приземистыми, почти неразличимыми в общей снежной массе, низкими куполами укрытий. Вездеходы были готовы к отправке, пол лежал на заднем сидении «Гризли». Рядом в ногах стоял полупустой ящик с гранатами. Вторую половину погрузили в кабину транспортной машины, стены которой были плотно завешаны спальными мешками. Нагревательные элементы в них работали на полную мощность, отчего в кузове стало довольно тепло. Последнюю минуту Гарбер притащил тот самый квадратный ящик, который извлек из горящего кузова их вездехода. В нем оказались странные короткие ружья, Одно из них ФБРовец отдал Бредли, а другое оставил себе. Стреляли эти ружья небольшими плотными патронами, похожими на туго стянутые свертки. На недоуменный вопрос полицейского о назначении этого странного оружия Гарбер ответил, что это ловчие сети. После выстрела они сами собой разворачиваются в воздухе и накрывают жертвы. «Сделаны из особо прочного сплава», – завершил он свою речь. При помощи этих штук мы хотели поймать хищника. Правда, сейчас у нас нет азотных автоматов, а жаль. Они были бы весьма кстати. Херриген посмотрел на него как на сумасшедшего, но ничего не сказал, а лишь тяжело вздохнул, всем своим видом показывая, что эти игрушки можно было бы хорошо использовать для ловли бабочек, но уж никак не для такой опасной твари, как хищник. Сейчас они находились на своих местах. Прошло не менее получаса, а хищник пока не думал появляться.